Клав. Москва. Территория. Сити. Пирамидом. Сила не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы делать то, что должен. Он взял заложников и потребовал 100 дос синдина в качестве выкупа, доложил командир спецназа. Мы ведем переговоры. Когда штурм? Перебил офицера мертвый. Через 10 минут. Хорошо. Еще один спятивший тритон пытается выдать из властей немного дури. Третий за последнюю неделю. А два дня назад на болоте прошел стихийный митинг с требованием, вы только вдумайтесь, не повышать цены на Синдин. Обалдевшие конторщики лишь руками разводили и надеялись, что СБА прищучит изголодавшихся наркоманов. Пока прищучивали. Но скоро обезумевшие люди перестанут просить и возьмутся за оружие. Оцифровка привела к осиндиневанию. И другой жизни они не знают и знать не хотят. Извини, что пришлось отвлечься. Вернулся к разговору Кауфман. Продолжай. Текущие работы на энергоблоке ведутся в чётком соответствии с графиком. Всё будет закончено в срок. Ровно произнёс Мишенька. Что же касается необходимых для проекта изменений, слоновский обещает внести их в течение пяти дней. Он поставит конструкцию всего за пять дней? Недоверчиво прищурился Кауфман. Даже моих познаний в инженерии оказалось достаточно, чтобы понять простоту найденного лакре решения. Мишенька позволил себе улыбку. Грег успеет. Щеглов вернулся со станции всего три часа назад. На вертолете добрался из шарика в пирамидом. Принял душ, переоделся и отправился на доклад Кауфману. Как наши друзья-экологи? С ними, говорят откровенно, все хуже и хуже. Не стал скрывать Мишенька. Не осталось никаких сомнений в том, что их готовят для крупной провокации. Но мы до сих пор не знаем, кто стоит за остановим ад. Почему? Против нас ведется профессиональная игра. Китайцы? мы можем только гадать». С тех пор, как движение объявило крестовый поход против станции, оно попало под пристальный взор мертвого. Агенты Кауфмана, а он заслуженно считался одним из лучших мастеров шпионажа в мире, проникли на все уровни движения. Бегали по улицам и заседали в штабах. Попадали в полицейские участки и принимали участие в разработке планов. Мертвый знал банки, через которые шло финансирование «Остановим ад» имел полное представление о бюджете организации и некоторое о ее целях. К сожалению, на самый верх, в узкую группу главных идеологов «Остановим ад» пробиться не удалось. Как и вычислить, откуда берутся инструкторы, которые в больших количествах начали съезжаться в Кайфоград. Эти парни с замашками офицеров секретных служб щеголяли новыми лицами и новыми документами, были на 100% виртуалами, а значит, за ними стояла могущественная сила. Ладно, недругов у нас хватает. Кауфман поморщился. «Мы догадываемся, к чему они готовятся, а потому плевать на то, кто их направляет. Рано или поздно узнаем». «Согласен», — кивнул Мишенька, и тут же попытался включиться в местные проблемы. «Я так понял, что в Москве назрел дефицит Синдина?» «Забудь о Москве», — твердо отозвался мертвый. «Но совсем забудь». Щеглов вопросительно поднял бровь, но промолчал, не мешая директору продолжать. «Поездка в Европу станет последним твоим делом за пределами станции». «Забрав груз, ты отправляешься на север и больше не высовываешься. Москва для тебя в прошлом». Этот приказ немного не соответствовал предыдущим планам, однако спорить Мишенька не стал. Кауфману виднее. «Когда ожидать вас?» Максимилиан помолчал, не моргая, глядя на помощника, а потом ответил. Спокойным, но немного чужим голосом. «Я не собираюсь на станцию». «Что?» Щеглов не удержал восклицание. Едва ли не единственный раз его знаменитая бесстрастность лопнула мыльным пузырем по-настоящему, а не потому, что он решил продемонстрировать чувства. Настолько он был ошарашен. «Вы не можете, вы...» «Я могу все, что должен». Кауфман ободряюще улыбнулся. «Я не могу быть там, Мишенька. Я не уживусь». «С кем?» «Не задавай глупых вопросов, ты знаешь, с кем». «Извините». Мишенька опустил взгляд. «Но лишь на мгновение». Решение мёртвого выбило его из колеи, и смириться с ним было непросто. А я? — Ты другое дело, — тепло произнёс Кауфман. — Ты нужен, ты должен, ты обязан быть там. Это твоя дорога. А я слишком долго жил на свободе. — Вы разучились подчиняться, — догадался Щеглов. Зато научился принимать решения. Продолжил мёртвый. — Я воин, защитник, агрессор, палач. Я тот, кто умирает за идею и убивает за идею, но я не способен ее дать. Я тот, кто может сказать «нет» кому угодно, и у меня хватит силы и хитрости настоять на своем. Именно поэтому я не могу оказаться рядом с ней. Короткая пауза. Я не хочу, чтобы она меня убила. Любимая дочь, которая его ненавидит. Все перемешалось, черт возьми, все запуталось. «С другой стороны, он ведь не обещал, что будет легко. Интересно, да, но нелегко. Но ваша мечта...» Мишенька почти простонал. «Он ведь знал все детали, все подробности, всю историю Кауфмана. Знал, как ждал Максимилиан завершения постройки станции и того, что последует за ее запуском. Результат бесчеловечно долгой жизни. Результат многолетней войны, жестоких поражений и потерь, плоды Великой Победы». Они пройдут мимо того, кто сделал едва ли не больше всех. Мне достаточно того, что моя мечта осуществится. Вот так просто. И никакой колесницы, восторженной толпы и лаврового венка на гордо поднятой голове. Достаточно просто знать. Это ваша победа, доктор Кауфман, горько произнес Щеглов. А вы отдаете ее Патриции, любимой дочери, которая его ненавидит. «Это общая победа, Мишенька, общая. А я делаю то, что должен». Мертвый поморщился. «К тому же у нее будет девочка. Девочка значит мир. Пауза. не интересно Еще одна пауза. Не для меня». Его путь. Путь крови и пороха. Лязга железа и стонов умирающих врагов. Путь насилия и смерти. Ему будет плохо там, где нужно строить. Максимилиан потер руки, помолчал, и неожиданно мягко продолжил. «Это наша последняя встреча в статусе учитель-ученик, и я не хочу завершать ее приказом. Ты теперь игрок и будешь принимать собственные решения». «Я не забуду о том, что должен», — твердо ответил Щеглов. «Вы это знаете. Не перебивай». Кауфман выставил перед собой затянутые в черные перчатки ладони. «Ты должен только одно — заботиться о Патриции». Все остальное в частности. Я это знаю, доктор Кауфман. Наша девочка будет великой, но вряд ли счастливой. Она оценит себя, будет уважать и прислушиваться к твоим советам. Но первый шаг должен сделать ты. Я понимаю. Какое-то время придется потерпеть, но вы долгие годы будете идти рука об руку. Мертвый замолчал. Прощание. Навсегда или нет, неизвестно. Однако в следующий раз, если встреча все же состоится, они будут уже совсем другими людьми. С общим прошлым, но с очень-очень разным настоящим. Несколько секунд мужчины смотрели друг другу в глаза, а затем Щеглов поднялся на ноги и склонился в глубоком поклоне. «Я счастлив, что встретил вас, доктор Кауфман. И счастлив, что вы позволили мне идти рядом с собой». Анклав Франкфурт. Транспортный узел имени Конрада Аденаора. Настойчивость до добра не доводит. «Теперь ты понимаешь, что это заговор, а, брат?» Толстяк доверительно посмотрел на Олова. Безобидное поведение маленького слуги сделало его идеальным объектом для проповеди. Но как избавиться от назойливого собеседника, Олова не знал. «Всемирный заговор тайного общества, сатаны нацеленной на установление мирового господства. Верхолазы и правительство лишь пешки в цепких руках демонов. А уж простые люди подавно. — Собственно, нас из-за людей не считают, — авторитетно добавила тетка. — Мы для них быдло, которое потребляет заканчивающиеся ресурсы. — Два магазина разрушили! — вновь простонал худой, как жерть араб. Я в страховую пошел. Они говорят, беспорядки по лесам не предусмотрены. Как хотите, так и справляйтесь. А как справляться? Только в долги залезать. И меня араба Олова не запомнил. И других имен тоже. Все, разумеется, представились, когда оказались в одном купе. Но ненужные детали выветрились из памяти слуги уже через несколько секунд. И собеседников он различал по внешним признакам. Араб, очкарик, тетка, толстый и жена араба. Сам же Олова во время представления только кивал и улыбался. И его дружелюбие помогло попутчикам перестать коситься на татуировке. «Это тоже заговор. Против меня. Против всех. Они хотят разрушить мировую экономику, хотят заставить нас голодать. Им не нужны честные и успешные бизнесмены». «Почему?» «Потому что вы свободны и независимы, а им нужно, чтобы вы влачили полуголодное существование». «Вообще-то корпорации разработали дешевую еду», – осторожно заметил очкарик. Она избавила нас от голода. «Вы ее пробовали?» Презрительно поинтересовался толстяк. «Мы все ее едим. Отвратительная химия, в которой нет ни грамма настоящего. Настоящего на всех не хватает. Это они так говорят. Мы для них быдло. Все страховщики – жулики». Жена раба согласно кивнула, но промолчала. Говорить в присутствии посторонних ей запрещалось. «А ты что думаешь, брат?» Толстяк вновь обратил внимание на Олова. «Ты согласен? Я сразу понял, что ты необычайно умен!» Слуга поразмыслил, утвердительно кивнул и подумал, что билет следовало брать самый дешевый. В вагон с самолетной расстановкой кресел, в общем салоне. Потому что сидячие шестиместные купе, вагоны класса «Общий плюс», располагали случайных попутчиков к нудным и пустым разговорам. «Вот это я понимаю, мыслящий человек!» утвердительный кивок олова привел толстяка в прекрасное расположение духа хочешь почитать умную книгу всего за 30 динаров я скачаю тебе монографию борьба с за кулисой смерти слава ба большие деньги с уважением протянул слуга это были первые слова произнесенные им с начала поездки правда стоит дорого волнующим шепотом произнес толстяк на то она и правда настоящую правду олова знал бесплатно по долгу, так сказать службы Читать же не любил. Последнюю книгу осилил примерно 132 года назад. И помнил только то, что она помогала ему засыпать. А посему ответом на предложение толстяка стало бурчание. «Фра-ангфурт». Олова поднялся на ноги и взял с пола рюкзак. «Подъезжа-а-эм». забредать в районы, о которых предупреждали в сообщении, Патриция не собиралась. Однако платок повязала, и поверх платья, подул которого почти касался земли, натянула тонкую ветровку с длинным рукавом. Девушка не хотела привлекать к себе внимание на улицах мусульманского анклава. «Просят с пониманием и внестись к чипов, которые выявили перед тем, как вы покинете с Спасибо» упакованная в прозрачный пластик книга, лежала в обыкновенной сумке, которую Патриция сняла с багажной полки и вряд ли вызовет подозрения у стражей порядка. В сопроводительных документах мемуары Урзака значились лотом, приобретенным неким франкфуртским коллекционером на сетевом аукционе. Старой, но не имеющей серьезной исторической ценности рукописью. Девушка же играла роль курьера. Прозвучите Патриция взяла коммуникатор, отправила. Я приехала. Повесила сумку на плечо и вышла из купе. Ты уверена, что девчонка появится? Это единственная сегодня суперсобака из Москвы. А если она едет не из Москвы? Поэтому мы встречаем все сегодняшние поезда, господин. Кротко напомнила Зара и потерла глаза. 6 часов у монитора не шутка. Даже мамбу начала сдавать. Ах уже лишь кивнул. Перехват таинственной любовницы Джезе был самым тонким элементом разработанного плана, тем слабым звеном, которое способно разрушить всю цепочку. Короткое письмо от Патриции, которое Заре удалось подглядеть в коммуникаторе Джезе, содержало лишь дату и намек, что девушка воспользуется поездом. В сообщении было сказано «приеду, не прилечу». Но откуда приедет? По всему выходило, что из Москвы. А вдруг нет? Ведь информации о самой Патриции не было вообще. Одним словом, Аху пришлось в буквальном смысле искать иголку в стоге сена. А если учесть, что обстоятельства вынуждали настоятеля действовать инкогнито, задача перед ним стояла не из легких. Но он справился. Для начала верные амбиции обратились к ДД. Инкогнито, играя роль членов международного наркокартеля. И купили у Тритона подключение к следящим видеокамерам транспортного узла. В целях предосторожности информация проходила через несколько серверов, а затем поступала в номер отеля, в который ранним утром приехала Зара и где начал Аху с телохранителей. Остальные зомбийцы заняли позиции в узле, создав плотную и надежную сеть. «Устала?» «Я в порядке, господин», — отозвалась Зара, берясь за кружку с кофе. «К тому же только я могу узнать эту сучку». «Да, только ты», — Аху улыбнулся. Я хочу сказать, что очень благодарен тебе, Зара. Я делаю этого благовуду, господин. И для своего блага, девочка. Настоятель подошел к сидящей перед монитором Мамбо и провел рукой по ее кучерявым волосам. Если все получится, твоя карьера пойдет в гору. Тебе давно пора сменить провинциальный Франкфурт на новый Орлеан. Ахо сообразил, что срывать зло на единственном человеке, который знает в лицо любовницу папы, неразумно и решила напомнить ослу о морковке. «Спасибо, господин», – пробормотала Зара, не отрывая взгляд от монитора. «Лица, лица, лица». Улыбающиеся, хмурые, довольные и сосредоточенные. Сходящие с поезда люди без восторга относились к необходимости стоять в очереди на проверку, а потому чаще всего мамба видела выражение неудовольствия или тупое равнодушие. «Лица, лица, лица». У Зары был доступ ко всем видеокамерам узла. Однако пока она изучала видео лишь с тех камер, что показывали ожидающих проверку людей. «А если она заплатила контрабандистам и ее провели через служебные коридоры?» – мрачно осведомился Ахо. «В этом случае я не поеду в Новый Орлеан», – пробормотала Зара. Настоятель хмыкнул. «Мне бы твои проблемы». А в следующий миг его лицо озарила плотоядная улыбка. «Я нашла, сучку!» – хрипло произнесла мамбо. Все произошло предельно аккуратно, можно даже сказать деликатно. Пройдя проверку, Патриция спустилась на третий уровень подземного паркинга, но до стоянки такси не добралась. Стоило ей отойти от лифта всего на 30 шагов, как рядом с тротуаром затормозил черный Ауди Драмадер. Затемненными стеклами, а выскочивший из него красавец Кафр продемонстрировал девушке медальон зомбийца. «Госпожа Патриция, я полагаю?» «Вы удивилась девушка. Кафар доброжелательно улыбнулся и объяснил. «Ван Клаве неспокойно, госпожа, поэтому монсеньор приказал встретить вас и доставить в собор». «Как вы меня нашли?» «Монсеньор очень хорошо описал вас, госпожа. Все было рассчитано идеально. Нужные имена произнесены с нужной интонацией и в нужной последовательности. Встречающий вел себя предельно деликатно, не проявляя ни нервозности, ни намерения как можно быстрее затолкать девушку в машину. Не поверить ему было невозможно». К тому же о ее визите знал только папа. «Хорошо». Патриция пожала плечами и послушно уселась на заднее сиденье внедорожника. Кафр захлопнул дверцу, и Ауди резко сорвался с места. Олова проводил машину взглядом, покачал головой, вытащил из внешнего кармана рюкзака коммуникатор и... «Милый друг, я едва нашел тебя!» Толстяк радостно шлепнул слугу по плечу. «Я вижу, ты приготовил коммуникатор. Это хорошо». Но прежде чем скачать монографию, ты должен заплатить 30 динаров. Основная масса пассажиров уже покинула лифтовый холл. Они были одни. И Олова наконец-то сделал то, о чем мечтал во время путешествия. Короткий удар в корпус и огромный по сравнению с Олова толстяк осел на пол, судорожно ловя ртом воздух. Ему показалось, что в живот врезался грузовой мобиль. «За-аговор», — наставительно произнес Олова. «Везде за-аговор». И побрел к стоянке такси, на ходу давя на кнопки коммуникатора. джеза «С кем я говорю?» «Я а сопровожда Алпа-Атрицию». «Она во Франкфурте? Вы приехали? Где она?» ну почему они все так любят болтать?» Олово вздохнул, помолчал, терпеливо дожидаясь, когда поток вопросов иссякнет, и продолжил. «Па-Атрицию украли!» «А за «Заопишите номер!» Анклав. Москва. территория Болото. Шельман, Шельман и Грязнов. Колониальные товары и антиквариат. И нет ничего горше, когда друзья не могут пойти вместе с тобой. Дом был наполнен мной. Я был его тайной. Я был его жизнью и его дыханием. Без меня он пуст. Так он сказал дочери. Соврал, конечно. Не хотел, чтобы Патриция делилась с ним боль. Ей и так достанется. Соврал, потому что их старый особняк, их крепость, убежище и очаг впитывал в себя каждого, кто жил под его кровом. Каждому находил подход, пытался подружиться и радовался, если это удавалось. Их старый особняк был настоящим домом, превращая каждого обитателя в друга а каждого друга в часть себя. И теперь, теряя всех, дом терял самого себя. Терял то, что наполняло его смыслом. Прости. Кирилл остановился в малой гостиной и посмотрел на кресло у камина. 50 лет назад в нем сидела худенькая девочка в дурацком платье и шизофренической шляпке. Мамаша Даша в последней своей инкарнации. На свет она появилась в Оттаве. В семье спивающегося работяги, где были приняты еженедельные телесные наказания. В три года мамаши, наконец, удалось добраться до компьютера и отправить Кириллу электронное письмо. Через два дня она оказалась в Москве, и вечно пьяный папаша вряд ли заметил, что в доме стало одним ребенком меньше. Читающее время. Раньше, когда сети не существовало, она случалась десятилетиями, не могла нащупать его. Подать знак, рассказать, где ее душу выбросило в этот раз. Теперь все значительно упростилось. Кирилл вспомнил стоицизм, с которым маленькая Даша до 18 лет отказывалась от алкоголя, аргументируя тем, что организм еще растет. Вспомнил семью, которую он подобрал для мамаши в Москве, и то, как появилась на свет Матильда. «Я рад, что мы прошли этот путь вместе, читающее время», прошептал Грязнов. «Не знаю, как бы справился без тебя». Он провел рукой по спинке кресла. Покинул гостиную и прошел к комнате Олова. Входить не стал, ведь разрешения на это не было. Остановился в дверях и с улыбкой оглядел аккуратно заправленную постель. Трехдверный шкаф и два комода, в которых слуга хранил свои богатства. «Помнишь, как Олова выбрал эту комнату?» Дом не ответил. Но Кириллу это и не требовалось. Он знал, что услышан. «Сразу пришел сюда и сказал, что будет жить здесь. Ты еще удивился?» К невысокому слуге дом привыкал дольше всего. Наверное, потому что побаивался. Зато, когда они сжились, то стали не разлей вода. Ему будет очень больно, — грустно произнес Кирилл. — Поверь мне. — Я знаю, — прошелестело в ответ. — Я знаю. А рядом с обителью Олова дверь в дверь располагалась комната Таратуты. Фили нечасто ночевал в особняке, предпочитая жить отдельно, но он был другом, и дом выделил ему отдельную комнату казавшуюся необычайно неряшливой на фоне только что осмотренного жилища слуги. Таратута никогда не заморачивался уборкой, разбрасывал вещи, где придется, а недовольный олова протирал пыль и мыл полы. «Они разные, да?» «Да», — подтвердил дом. «Но оба тебя любят». Последняя комната, которую посетил Грязнов, очень долго оставалась пустой. Ждала хозяйку, о которой ничего не знала и никого не впускала, награждая непрошенных гостей кошмарными видениями. В конце концов, ее терпение было вознаграждено. В доме появилась Патриция, и комната распахнула ей свои объятия. Чуть позже, когда в отношениях Кирилла с дочерью появились первые признаки доверия, Пэт призналась, что нигде и никогда раньше не чувствовала себя по-настоящему дома. При мысли о дочери Грязнов улыбнулся. Постоял, аккуратно закрыл дверь, Пошел по скрипящим половицам коридора до лестницы, начал спускаться на первый этаж, но остановился на середине, оглушенный еще одной горькой догадкой. Когда-то давно, всего лишь несколько дней назад, во всем старом особняке скрипела одна единственная половица. И это казалось милой шуткой. Дом напоминал обитателям, что живут они не в бездушной коробке. Теперь же звуки доносились отовсюду. И казались Кириллу стонами смертельно больного человека. Особняк терял силы. Сколько он протянет, оставшись совсем один? 10 лет? Год? Месяц? А потом пустота убьет его душу, и то, что некогда было живым, рассыплется в прах. «Прости меня», — прошептал Кирилл, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. И услышал грустную, но теплую мысль. «Не за что, мастер, не за что». Дом умирал, но он знал, Он все знал о том, кто столько лет наполнял его своим дыханием. Небольшой рюкзак упаковал перед отъездом заботливый Олова. Собрал все, что, по его мнению, могло потребоваться хозяину в путешествии. Даже носовые платки не забыл. Оставалось добавить лишь несколько мелочей и ехать в шарик. Машина давно ждала у подъезда, но Кирилл медлил. Даже после прощания с домом не поспешил к выходу. Сидел в кабинете, бездумно наблюдая за тем, как стоящие на столе часы убивают минуты. Затем поднялся, побродил по комнате, словно не решаясь на что-то, и лишь увидев, что времени до отхода суперсобаки осталось в обрез, широким шагом отправился в тайную комнату. В небольшое помещение, единственным украшением которого было старое ростовое зеркало, в почерневшее и ничего не отражающее стекло которого Кирилл погрузил правую руку. «Я уже думал, ты уедешь, не поговорив со мной», насмешливо произнес его голос. Планировал. Что помешало? Не захотел тебя разочаровывать. Ты сентиментален. А может, я просто тебя люблю? Самого себя? Я сам давно умер. Остался лишь я, ты. Если бы ты умер, ты не был бы нужен. И то, что ты собираешься сделать, твое решение. Я бы на такое не пошел. Это моя слабость? Это, Это твоя сила? Неожиданный ответ заставил Грязнова вздрогнуть. Сила? Что он имеет в виду? Или он понимает? Ну, конечно же, понимает. Ведь он — это я. Ты прочитал мои мысли? Я, я давно читаю твою душу, Кирилл. Ты осуждаешь меня? Ты устал. устал. Нет. Ты устал, мягко повторил он. И Грязнов не стал второй раз опровергать очевидное. Закусил губу и замолчал. Ты устал от боли. Значит, все-таки слабость? Сила. Я не был рожден Богом. Но ты прекрасно справлялся. Я... Кирилл покачал головой. Дело не в боли. Дело в том, что я единственный, кому она не сможет сказать нет. Никогда не сможет. Я должен отпустить ее. Это так. Нехотя согласился он. Ты научил ее быть великой. Теперь же ей надлежит ее стать. Вот и объяснились. Я все понимал с самого начала. Он помолчал. Я люблю тебя, Кирилл. «И горжусь тобой. Я люблю тебя и горжусь тобой гораздо сильнее, чем мог бы любить и гордиться самим собой. Я счастлив, что шел с тобой все это время. Я просто делаю то, что должен», — тихо ответил Грязнов.